Глава 5. У дворцовых ворот меня поджидала Миранда. Завидев её, я сделал глубокий вдох, чтобы хоть немного прийти в себя и не совершить какого-нибудь необдуманного поступка. Она сменила роскошный наряд, в котором приходила ко мне, на повседневную одежду, однако выглядела так, словно в ней воплотились его полночные грёзы всех мужчин. Впрочем, чувствовала, что она чем-то обеспокоена. Пожалуй, сейчас не время для любезностей. Морли Дотт, с которым мы иногда работаем в паре, считает, что меня хлебом не корми, дай только помочь попавшей в беде прекрасной даме. Кстати говоря, от Морли я узнал про себя много интересного. Зачастую он ошибался, да и если уж на то пошло высказываться, на мой счёт его никто не просил, но что касается прекрасных дан, то тут он угодил яблочко. Стоит красивой девушке залиться слезами, как доблестный рыцарь Гарриц спрыгивает на коня и скачет на битву с драконом. «Что она вам сказала, мистер Гаррет? Что ей было нужно?» Говорила она много, но хитрелась почти ничего не сказать. «И ей от меня ничего не нужно». «Не понимаю». Мне показалось, что мой ответ разочаровал Амиранду. «Да я, в общем-то, тоже. По ее словам, она просто-напросто хотела напугать похитителей. Мол, узнав, что за дело взялся Гаррет, они, возможно, стушуются и будут поласковее с молодым Карлом». а, -а, -а. облегченно вздохнула. Любопытно, чего она опасалась? Как-то все это подозрительно. Значит, вы полагаете, что Карлу ничто не угрожает? Не могу сказать. Знаю ли, что сам крепко подумал бы, прежде чем связываться с такой женщиной, как Домина Даунт. Из двери в футах в тридцати от того места, где стояли мы, вышла черноволосая красотка лет девятнадцати-двадцати. Оглядела меня с головы до ног, соблазнительно улыбнулась и прошествовала мимо походкой, способной свести с ума даже статую. «Кто это?» – спросил я. «Расслабьтесь, мистер Гаррит. Она не про вас. Вы не посмеете прикоснуться к ней ни в мечтах, ни тем более наяву. Это Амбер, дочь владычицы Борь. Ясненько. Мистер, – проговорила Амиранда, перехватив взгляд, которым я проводила очаровательную брюнетку, – соблаговолите спуститься на землю. Помнится, вы выражали желание встретиться со мной в нерабочей обстановке. Так вот, сегодня в восемь, в железном лгуне. Где-где?» «Мне такое заведение не по...» Я вовремя спохватился. Совсем забыл, что пару часов назад получил от этой крошки сотню золотых марок. «Восемь?» «Договорились». «Знаете, остаток дня я проведу, предвкушая неземные радости». Я довольно усмехнулся и вышел за ворота. Шагая по улице, что вела вниз по склону холма, я размышлял о том, почему никогда не слышал ни о какой дочери по имени Амбер. Ведь про владычицу Бори и её семью в Танфере ходило столько слухов и сплетен. Да, тут городские кумушки явно опростоволосились.